из превратности Изучая способности и побуждения прима мобиля души человеческой, принологи упустили из вида одну склонность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 Она подстрекает нас действовать без всякой определенной цели, или, если этот способ выражения не покажется противоречивым, я скажу, что, подчиняясь его внушениям, мы совершаем поступок на том основании, что его совершать не следует. В теории основание совершенно не основательное. На деле едва ли не сильнейшие из всех.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 Я уже был знаком по собственному опыту с этими припадками извращенности, природу которых затруднялся объяснить, и хорошо помнил, что мне никогда не удавалось справиться с ними. И эта мысль, возникшая случайно, путем самовнушения, мысль, что я могу сознаться в своем преступлении, встала передо мной как призрак моей жертвы.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 Тяжелая рука схватила меня за плечо. Я обернулся, задыхаясь. На мгновение я почувствовал припадок удушья. В глазах потемнело, голова закружилась, но тут невидимый враг точно толкнул меня в спину. Долго скрываемая тайна вырвалась из моей души. Не передавали потом, будто я говорил ясно, отчетливо, Но с заметной восторженностью, страстно, торопливо, точно боялся, что кто-нибудь прервет поток признаний, осуждавших меня на виселицу и в ад. Высказав все, что было нужно для безусловного обвинения, я упал без чувств. Чему рассказывать дальше? Сегодня я в оковах и здесь. Завтра я буду... Без оков. Но где... Текст читал Александр Воробьев